Глава 18. Новые грани стихии. Спика, твоя мать, просыпайся. От крика Хельды я чуть не растерял все свои ступени первушника. Распохнув глаза, я подорвался вскочить, кровать не выдержала и снова рухнула на сломанную ножку. Мне ночная поฉинка не сильно помогла. Первота с рана. Волчиться стояла перед открытой дверью. В своей любимой позе, уперев руки в боки. Быстро встал, идём к наставнику. К какому наставнику? спросил я осипшим голосом, еле поднявшись. Хельда сэкономила на лекарье, и забинтованное плечо ещё болело, не успев зажить. "Да вы мне что намекали, что ночная борьба с убийцей для меня прошла на пределе?" Кнули очи бабушки вопросы. Через минуту у ворот волчица вышла, И я остался один, ошарашенно глядя на дверь заспаными глазами. Дерьмо нулечь и этот ваш нулевой мир. Даже здесь хрен выспишься. По моим ощущениям было часов пять утра только. Мастер Скойл, его зовут, сказала Хильда, когда мы шли поутреннему Вольфграду, двигаясь к подножию холма. Стены домов были чуть влажными от трассы. А в середине улицы даже висела белая взвесь тумана. Солнце сошло где-то там за горами и освещало пока только розовые облака над городом, отгоняя ночной мрак. В руках у меня покачивалось копье. Так я чувствовал себя гораздо увереннее, чем в прошлые свои прогулки по городу. Так и за хозяйку смогу постоять, если что. Он мастер четвёртый коготь, Макс Тихиник. Тихиник? Как глаза-то загорелись. Не надейся на веселье. Тебе за полчаса станет скучно, трутень волком выл от его уроков. Я удивился тому, что ты назвала его стихийником, госпожа, но при этом он зверь. Так он обращённый? Обращённый? Да, сказала Хилда своим обычным тоном, когда ей не нравилось, что я болтаю. Первушники, переходящие в меру зверя, большая редкость. Во-первых, не все выдерживают, это очень большой рывок, нагрузка огромная. То есть он был первоушником? Удивление рвануло из меня фонтаном. Хельда с недоверием покосилась, не понимая причин моих эмоций. Да? Завоевал благосклонность Периора, и тот позволил стать ему зверем. А вот эта новость в какой-то мере меня удивила. Получается, есть легальный способ стать зверем, и можно не шарахаться по горам, а войти в систему. Я вспомнил, как меня из нулей перебросило в первую миру. Но да, ощущение было несприятным. Словно место крови вены залили расплавленный металл, а мышцы выкручивали, наматывая на катушку с шипами. При этом первая мера по физической силе не намного превосходит нулевую. А вот звери это да, это резкий рывок. Я видел, что не могут эти звери даже рычок, ограниченный своим возрастом, спокойно пальцами натягивал арбалетную тетиву. Значит, когда я возьму вторую меру, а я возьму вторую меру, твёрдо сказал я сам себе, то буду готовиться к адской боли. Что ж, тут поделать. Попробуем выдержать, тем более, кто знает, может есть какие-то приёмы уменьшить боль. Ты будто вчера родился, Пика, покачала головой Хилда. Впрочем, увидишь наставника и всё спросишь. Некогда мне с тобой болтать. Я поморщился. Занятай какая. И вообще, я свободен от неё. Надо бы напомнить. По привычке ошёл за ней её и неожиданно для самого себя показал ей язык. Больше пока ничем не мог ей досадить. Хельга остановилась, удивлённая, и посмотрела на меня. Ты что сейчас сделал? Ничего. Ты язык показал. Ну? Я пожал плечами. Наверное? Она засопела. Едва не покраснев от злости. Меня Абдулла волной опасности и даже копьё в моих руках не давало уверенности. Впрочем, тут же всё исчезло. Хилде взяла себя в руки. Спика, так нельзя. Она покачала головой. Дело даже не во мне. Я чувствую, что уже начинаю привыкать к твоим выходкам, но это я. Прямо великое дело, госпожа. Даже госпожа ты произносишь так, что убить тебя хочется. Поморщилась Хилда. Такой проступок может показаться оскорблением любому зверю, который это увидит. Понимаешь? Я кивнул. Кажется, теперь ясно, к чему она клонит. Слуга, который за спиной проявляет неуважение к хозяину? Хилда ткнула меня в грудь пальцем так, что меня качнуло. Если кто-то захочет защитить мою честь зверя, я могу и не успеть защитить тебя, понимаешь? Я потёр грудь. Синяк точно будет. Понял, госпожа. Расслабился я, перестал думать о таких мелочах. А ведь и правда. Пусть Хельды стало полегче ко мне относиться, но в окомерных зверей вокруг было хоть отбавляй. Враги ждут твоего проступка. Наконец, сказала Хельда. Лучше не даваем причины для удара. Она повернулась, и мы снова двинулись по улице. Волчица зло бросила через плечо. Хакон отлично читает эмоции, и как ты догадался, может внушать свои. Да, госпожа. Он может залезть в самые уголки души. Если он доверяет тебе, то и я доверяю. Спасибо, госпожа, усмехнувшись, ответил я. Но когда вернёмся домой, ребро я тебе сломаю. Я потёр забинтованное плечо. Госпожа, лекарь дорого стоит. Хилда засмеялась. герской первота. Мастер Скойл был не таким старым, как я себе представлял. Одетый, как и все маги, в серую длинную халатиду, он всё же был без бороды и усов, чисто выбритый, но с седыми короткими волосами. Если бы я встретил его на земле, на скидку дал бы лет 50, да ещё позавидовал бы. Вот бы мне так выглядеть в таком возрасте. был чистый, хотя не дотягивал по размерам до привычных уже громил зверей. Он скорее напоминал мастера хорма по прозвищу Старый, знахаря скорпионов. Мы стояли во дворике небольшого дома, прямо рядом с городской стеной. Дом был окружен невысоким штакетником, и нас видели все звери, что ходили по соседним улицам. Хильда стояла у калитки и нервно зиралась. Ей не нравилось такое открытое место. А после ночного нападения она стала беспокойной. Спика значит, радостно сказал Мак. Рад видеть, примол. Наслышен о тебе. Здравствуйте, мастер, четвертый коготь. Не надо этого. Он обошел вокруг меня, заложив руки за спину. Лучше, господин учитель. А можно просто мастер? Вырвалось у меня. Хильда округлила глаза, а Скоул на миг удивившись. Вдруг засмеялся. Хм, ну пусть будет мастер. Он переглянулся с волчицей. Дерзкий. Не ломай его. Он тебе принесёт победу. Хельда вдруг захохотала так, что Скоил переглянулся уже со мной. Мол, Сёлев в порядке с моей хозяйкой. Мастер Скоил. Я его ломала, как могла. Вот не насиловала только. Она утирала слёзы от хохота. Но это упёртый баран. Хельда сказала мне учить тебя так, будто ты ребёнок, задумчиво сказал Скойл. Мы стояли с ним на личном ристалище лунного света. Так назвала это место Хельда, когда мы шли сюда. По сути, это небольшой укреплённый форт в стенах города, совсем недалеко от дома Скойла. И это не удивительно. Наставнику было удобно жить рядом. Обширная тренировочная площадка, огороженная высоким частоколом из брёвен. Несколько деревянных сараев, большой навес с одной стороны, стойки с деревянным оружием по периметру. Насколько я понял, каждый клан имел в горде такую площадку. И судя по разнообразию оружия, тут тренировались не только первушники. Впрочем, следующая фраза Скоила всё прояснила. Нам надо успеть до того, как придут тренироваться звери, сказал Мак. А Кон строго следит, чтобы все воины справляли ежедневные правила. Кто не совершенствуется, от его меры мало толку. Я вздохнул. Все ясно. Присутствие первушников тут не особо поощряется, хоть ты десять раз примол. Но упоминание важности навыков в который раз подтвердило, высокая мера еще ничего не значит. Мастер? Осторожно начал я спрашивать, решив прощупать, сколько мне дозволено. Да, Спика. Если Хельга сказала тренировать как ребёнка, могу ли я задавать детские вопросы? Хм. Брой скуيلا подпрыгнули. Ну давай, попробуй. Но много разговаривать не будем. Времени нету. Тогда осторожно перешёл к волнующему меня вопросу. Вот есть третий мир. сказал я. Да. Мастер Скоел чуть понизил голос. Человек. Зверь седьмой ступени сможет победить его. Наставник нахмурил брови и сказал: если бы это спросил любой другой первушник, такие вопросы задавать нельзя. Он на всякий случай оглянулся. Спика. Звери даже помыслить не может, чтобы напасть на человека. Наказание смерть. Я быстро кивнул, показывая, что всё объяснил. У зверей в Инферюре, оказывается, тоже незавидная ситуация. И выполняют же законы, не глядя на то, что Третья Мера далеко. Но с другой стороны, если есть запрет, значит есть и страх. Чего же боится этот сверхсильный человек, раз закрылся законами? Супермен, как сказал мастер Женя. Я был нулём, но бил нескольких зверей, пусть мне и повезло. Небо не покорало, а зверей, чтобы наказать, так и не поймали. Но я одно скажу. Еще сильнее понизив голос, продолжил наставник. Если бы не Сильверид, это дар богов. Но тут он замолчал, а потом, посмотрев на небо, приложил два пальца колбу, что-то прошептав, он снова взглянул на меня. Правду говорят, что с вами с Карповыми слугами одни беды. Плохие это разговоры. Ты вправду как ребенок. Я пожал плечами. Просто я не знал таких вещей и в городе Серых Волков впервые услышал. Как же так получилось? К такому вопросу я не был готов и на миг замялся. Блин, надо получше продумать свою легенду, чтобы противоречий не было. Часть моей выдумки уже слышали Хильда и ее товарищи. Буду плесать от этого. Скоул сам мне помог, высказав предположение. На крайних часто такое, что звери забывают о чести. Ну, что спять с первотой, оно и у нас встречается. Мастер слегка улыбнулся, будто что-то вспомнил, а потом нахмурился. Но я слышал, и нулями там не брезгуют. Я кивнул. Пусть будет так. Тем более его слова подстегнули моё воображение, и я сходу придумал легенду. Да, моя мать, нуляшка, а отец? Тут я сделал паузу. Кто он, я не знаю. Мать долго скрывала меня, потому что не хотела, чтобы забрали. А вот об этом. Осторожно сказал наставник. Лучше не распространяйся. Но теперь хотя бы понятно, почему ты так мало знаешь. Далее наставник понял руку, показывая на солнце, которое уже окрасило кончики крыш. Времени нет, начинаем. Показывай, что ты умеешь. Э-э Я завис на несколько секунд. Выпрости, Хью Мастер. Да. Я смотрю, земля у тебя в основе. Ты хорошо чуешь её. А воду ты подхватываешь её только земли? Он говорил, это будто такой было нормой. То есть, спросил я, то, что они чувствуют толком стихии воды, это нормально? Мак засмеялся. Проблема со второй стихией. Он поднял палец. Они у каждого второго. Он развернул ладони вниз. Моя снова воздух. И под его ладонями завихрились струйки пыли, поднимающиеся с утоптанной поверхности. Вот же. Только и вырывалось у меня. Я впервые видел воздушника, и даже то, что это уже зверь, а не первушник, не отменяло удивления. Вот так было не всегда, покачал головой Скойл. Я тоже начинал с земли. Одна стихия всегда будет доминировать, что бы ты ни делал. То есть, сначала земля была в основе? Да, когда я был... Тут зверь поморщился и промолчал, будто этого воспоминания было не особо приятным. Воздух на аренах давал больше преимуществ, и пришлось перестраиваться. Эту стихию легче применять в сражениях. Хилде говорила, что вы не всегда были зверем, осторожно упомянул я. Да? Скол даже облегчённо выдохнул. Ну, тогда ладно. Ладно, к воздушникам мы ещё вернёмся. Показывай свою землю. Дальше он полчаса стоял, прислоняя к мне ладони, пока я показываю всё, что умею. Да, для боя это маловато, покачал головой Мак. А вот это твой луч земли. Придумка хорошая. Но почему один луч, а не два? А ещё лучше три. Я даже удивился, не зная, что ответить. Два или три луча? Тут за ним был следить. Но скол неожиданно указал на одну из стоек. Я сначала подумал, что меня опять будут обучать оружию бою, но там стояли обычные деревянные прутики. Принеси четыре штуки. Я послушно сходил И принёс тонкие длинные хвостины. В воображении рисовало много чего. Я представил, что будем изучать какое-то особое фехтование, или меня будут породить, если не справлюсь. Рисуй квадрат. Вдруг сказал Мак. Для наглядности. Он сам взял у меня два прутика и стал водить кончиком одного по пыльной земле. Через пару секунд перед ним красовался квадрат. Довольно ровные, кстати. Мне ещё надо постараться такой повторить. Я нарисовал почти такой же и стал в ожидании глупо улыбаясь. Хельга будет несказанно рада узнав, что Скоил слишком буквально воспринял слова учить как ребёнка. Её примыло учит рисованию. Завтра, надеюсь, мы уже будем лепить из пластилина. В другую руку бери прутик. И теперь рисуй два квадрата по бокам. Я выполнил команду, боковым зрением глядя, как две руки копируют движения друг друга. Теперь левой рисуй круг, а правой квадрат. И вот тут я конкретно завис. Вроде бы простое задание, но Скоел браковал либо мои круги, либо квадраты, и они все время выходили корявые. Только я акцентировал внимание на квадрате, как круг превращался в не пойми что. И наоборот. пытаясь нарисовать ровный круг, я терял власть над квадратом. Я мучился так около получаса, но толком ничего не выходило, и я едва не бросил прутики. Тем более Сколл не стеснялся улыбаться моим неудачам. На самом деле я был разочарован от встречи с магом стихийником, который ещё и воздушником оказался. Я ожидал чего-то большего. Учителей, которые палками машут В энферию река к нулей завались. Думалось, что тут меня научат настоящей магии, но я должен был нарисовать правый квадрат, а левый – эту корявую петлю, которая опять уехала. Это невозможно! – сорвался я. Тем более, как это мне поможет биться? На аренах что, рисуют прутиками? Не спеши, об аренах мы еще поговорим. Усмехнулся Скойл. Одним разговорами я не научусь. Раздражённо ответил я. Я свистнул прутиком перед собой, представляя, как он хлещет по лицу противнику, и сказал: "Я больше у добьюсь, если по глазам ему заеду, ослеплю, а потом я проколол воображаемого врага этим же прутиком. Хочешь ослепить его, да?" Макус усмехнулся, потом отошёл, демонстративно опустил две руки и, закрыв глаза, нарисовал то, что просило меня: круг и квадрат. Потом, не открывая глаз, он нарисовал в центрах фигур ещё одни, и даже не вышел за края. Не открывая глаз, он спросил: "Хочешь узнать, как это тебе поможет?" Сделав два плановых шага влево и вправо, он носками затёр рисунки, а потом снова опустил прутики к земле и начал рисовать. Вот только рисунки появились не только под кончиками веток. Такие же квадраты, круги, Треугольники появились вокруг мага сами по себе, будто их чертила невидимая рука. При этом рисунки будто текли по поверхности земли, вращались и пересекались. Потом маг начал двигаться, не отрывая против от земли. Он чертил ими, оставляя следы, будто фигурист на льду, и скользил стелящимся шагом вокруг меня. И всё это с закрытыми глазами. Я прыгнул, пытаясь проследить за ним, но вокруг меня одновременно с этим чертились десятки таких линий, скручивающихся между собой. Они прорезались, выстреливая пылью вверх, будто по земле стреляли невидимым лучом лазера. И на один шаг мага приходилось 10 отвлекающих меня событий вокруг. Решив, что рисунки на земле не несут никакой опасности, я принял боевую стойку на всякий случай. Я внимательно следил за скоилом, и поэтому не ожидал, когда у меня земля ушла буквально из-под ног. Какого? Я перекатился и вскочил. За спиной никого не было. Но вот Мак приблизился сбоку, наметив удар прутиком. Я приготовился заблокировать. И снова меня качнуло в бок. Я завалился неудачно на локоть. Ну как? только и спросил я, вставая и потирая локоть. Ты стоишь на земле, сказал Мак, открыв наконец голоса. Он спокойно стоял напротив меня и задумчиво рассматривал разрисованную площадку. Не понимаю, мастер, я покачал головой. Стихия это не только то, что ты видишь и ощущаешь. Земля даёт опору не только тебе, но и твоему противнику. Используй это. Он опустил ладони к земле, Внимательно взглянул на меня и вдруг подтолкнул, при этом не касался. Я чуть качнулся, и у меня вырвалось удивление. Ну как? Когда ты сконцентрирован, получается не так эффективно, сказал Мак. Тем более я зверь, я сильнее по духу. Но если застанешь в расплох противника, можешь попробовать выбить земли из-под ног. Я удивлённо посмотрел на свои руки. А вот такое применение стихии мне нравилось гораздо больше. А теперь бери прутики. Обыденным тоном произнёс Скёл.